Но, может быть, все это мне только показалось. У страха глаза велики. Уже не возражая, Шнель и его подручные полезли в открытые двери фургона. Я сел в кабину. Так начался рейс.